Глава семьдесят с е д ь а Дарнет. Мы вернулись в Академию почти сразу же. Это все еще ворчал, что мы мотались туда по пустякам. Я же знал, что наше путешествие прошло не зря. И я уверился, что Даниэль все же причастен, как минимум, к а м н я м Я хотел поделиться этим с Ирьяной и написал ей. Прошло несколько минут, но ответа так и не пришло. Меня это беспокоило. Обычно она молчала только, когда была в столовой, на парах или в библиотеке. Пары уже закончились, и я решил начать со столовой. Там Рьяны не оказалось. В библиотеке тоже. Усталая женщина сообщила мне, что Рьяна в последние дни сюда не заходила. Моё беспокойство росло с каждой новостью. Я поспешил в её спальню, где Мариса читала книги. «Ты не видела Рьяну?» н а х м у р и н о поинтересовался я, увидев звонилку своей девушки на кровати. Кота в их спальне тоже не оказалось. Двадцать минут назад она вышла в коридор поговорить с Даниэлем, потом Мур выскользнул за ней и... Ой! Мариса соскочила, вскрикнув, и выронила книгу. «Всё в порядке? Что случилось?» Мариса неожиданно разревелась, а я даже не знал, как реагировать. Мне было тяжело видеть женские слёзы, особенно когда я не понимал причины их появления. и вообще не з н а л что мне делать. Обнять? Успокоить? Боже, что делать? Это я виновата, наконец, выдавила она. Я подскочил к ней и встряхнул. Мариса не была из тех девушек, что ревут по пустякам, а от этого мне становилось только страшнее. Успокойся и скажи, что стряслось. Сегодня была ночь двух ярких звезд, шмыгая носом и глотая слезы, просипела она. Так. Понимал, что ее лучше не перебивать. Я гадала, чтобы научиться контролировать свой дар. Так. Кивнул я. «Моё предсказание, похоже, сбылось!» И Мариса вновь разревялась. «Кажется, её дар только что окончательно вышел из-под контроля. Я прекрасно знал, что это такое, но не знал, как помочь провидице. У каждого своё лекарство в зависимости от силы». «Какое предсказание, Мариса!» — тихо произнёс я. «Я так волновалась, когда Риана не пришла ночевать. Мой дар сказал мне, что её похитят, и похититель боится тебя!» Я предупредил её не быть без тебя. Она вышла на пару минут и пропала. По обрывкам фраз я понял, что дело дрянь. Меня бросило в холод, и по коже побежали за могильные мурашки, похожие на те, когда я на сеансе говорил с мертвецом. И я не знал, что делать. Не знал, как успокоить Марису. Не знал, как найти Ирьяну. На меня мгновенно упала безысходность, и я чувствовал, как терял контроль. «Дьявола, дери!» Распустил тут мне н е Фыркнул мистер Мур, появившись в комнате. Мариса мгновенно перестала плакать, уставившись на кота. и о н и сразу понял, что произошло, а вот фамильяр Рианы понял. «О, поздравляю! Добро пожаловать в клуб понимающих мою кошачью речь!» Сразу же съязвил он. «Как ты понимаешь? Дело полная дрянь!» «Ты можешь объяснить, что произошло? Я все еще туго соображал». «Случилось то, чего мы оба боялись. Риану украли!» «Украл наш дорогой дракон Даниэль. Сделал это так искусно и хитро, что даже я не успел ничего заподозрить. Второй раз за последние десять минут у меня похолодело в груди».